«Ну что?» — подскочила к нам Лея. «Давайте уже рассказывайте, а то Жан меня окончательно замучает. Он хочет назвать сына Леонардо. Кто сейчас называет ребенка Леонардо Саул? Спаси меня! Уже расскажи, что ты узнал». Сначала я хотел рассказать историю, но потом понял, что это неправильно. Не тот формат и жанр. Мне хотелось пересказать то, что чувствовал автор письма от первого лица, поэтому я решил читать письма. Мустафа с Андреем мне помогали, переводя на русский и итальянский. Джанна не всегда хорошо понимала французский, непонятные выражения. В тот момент я очень гордился своими мальчишками. Кажется, они это чувствовали. Мария и Исмина заплакали, когда мы закончили. Мария подошла, обняла меня и сказала, что я изменил их жизнь. И она мне бесконечно за это благодарна. Мустафа подошел и пожал руку. Андрей тоже. Лея тихонько плакала. Бабуля качалась в кресле-качелке и молчала, как и Джанна. Та просто сидела, не двигаясь, не в силах произнести хоть что-то. Елена с Джаном взяли на себя хозяйство. Подливали вино, докладывали на тарелке сыр, разогревали остатки лазаньи. Но они тоже молчали. Я ожидал обратной реакции. Думал, все начнут кричать, восклицать, размахивать руками, возмущаться, но никак не ждал такой тишины. Кажется, каждый думал о своем и плакал тоже о своем. Хозяину я решил отправить расшифровки писем или выдержки из них. Это была не моя история, как правильно заметила бабуля. Дорогая Луиза, спустя почти три месяца я наконец добралась до России. Путешествие на корабле меня сильно измотало. Оказалось, что я страдаю морской болезнью. Если честно... Плохо помню, как вообще смогла такое выдержать. Меня бесконечно тошнило. Так что описать красоты моря, морскую пену, дельфинов, как ты просила, увы, не могу. Почти все время провела в крошечной каюте, практически не вставая с кровати. Выходила на палубу лишь на остановках. Но и другие города не повидала. У меня не было нужной визы, которая позволяла бы спуститься на берег. Теперь предстоит еще некоторое время, чтобы доехать до дома. Уже понятно, что не успела на похороны родителей. Они скончались с разницей в один месяц, пока я плыла на корабле. Сначала умер отец, а вслед за ним ушла и мама. Все время думаю, может, поэтому мне было настолько плохо, будто я чувствовала их скорый уход. Но хотя бы побуду в родном доме, схожу на их могилы. Даже представить себе не могу, что в последний путь их провожали чужие люди. Да и что делать с памятником, не знаю. Ведь положено ставить памятник, так? Дорогая моя Луиза, я бесконечно тебе признательна за поддержку и заботу. Напиши мне, умоляю, как там моя Александра. Мы ведь после венчания провели вместе всего неделю, когда пришло письмо о болезни отца. Я даже не успела понять, что замужем. Как он там? Скучает по мне? Я о нем думаю, но, признаюсь, не так часто, как положено молодой жене. Все мои мысли сейчас о родном доме, родителях и их скоропостижной смерти. Вернусь, как только смогу решить здесь все дела. Даже не представляю, пока что меня ждет. Целую. Всегда твоя Стефания. Пиши мне уже в Тверь. К тому моменту, когда доставят письмо... Уже точно буду там. Дорогая моя Луиза. Получила письмо и даже глазам не поверила. От тебя. Отвечаю сразу же, сидя на почте. Не хочу затягивать с ответом. Мне придется задержаться здесь, привести дела в порядок. Памятник на могилу родителей пока поставить не могу. Все твердят что-то про почву, усадку и прочее, что я не очень понимаю. Наш дом превратился в коммунальную квартиру то есть он теперь не наш дом, здесь живут чужие люди, а мне оставили только одну комнату, да и ту, судя по разговорам, собираются отобрать. Здесь холодно, идет снег. После Италии я чудовищно мерзну. Приходится надевать бесконечные кофты, пальто. Дома хожу в шерстяных носках, вряд ли ты знаешь, как они выглядят. Поверь, это смотрится очень смешно, зато тепло. Как же я тебе благодарна за весточки от моего Алессандра. Как рада, что у него все благополучно, что он здоров и много работает. Спасибо тебе, что не бросаешь его, приглядываешь. Ты мне как сестра, на которую я могу положиться. Передай Алессандру, что делаю все, чтобы вернуться к нему как можно быстрее. Надеюсь, меня отсюда выпустят. Поцелуй его от меня. Бесконечно тебе признательна. Твоя Стефания. «Дорогая Луиза, как же я была счастлива, получив письмо от моего Александра. Думаю, это твое влияние. Он всегда был равнодушен к переписке. Но как же было приятно увидеть его почерк. Откровенно говоря, просто ужасный. Да и пишет он просто кошмар какой-то. Столько ошибок. И я не знала, что мой дорогой Александр такой неуч. Тем не менее, не перестаю его бесконечно любить. И мечтаю поскорее к нему вернуться». Мои дела здесь немного затягиваются, но есть и хорошие новости. Мой давний знакомый, с которым мы дружили, еще будучи гимназистами, иногда встречались на совместных балах, которые устраивали женские и мужские гимназии, предложил помочь с комнатой. Он теперь важный человек в местном городском комитете партии большевиков. Не могу себе представить, что останусь на улице, а жить с ощущением, что тебя в любой момент могут выставить за дверь, очень тяжело. Мой друг». Ты можешь себе представить, его тоже зовут Александр. Алекс, то есть Александра. Я не ожидала такого подарка, конечно же. Но поверь, это исключительно дружеская услуга. Он здесь очень влиятелен, Так что для него это всего лишь великодушный жест. А для меня просто спасение. Все еще жду не дождусь, когда смогу вернуться к моему Александру. Передаю тебе миллион поцелуев. Надеюсь, скоро решу все проблемы и буду с вами. «Привезу в подарок валенки». Вряд ли ты представляешь, что это такое. Дорогая Луиза, давно не получала от тебя писем. Все ли благополучно? Все ли здоровы? У меня хорошее известие. Благодаря Алексу я вернула права на комнату. И хотя наш старый дом теперь не мой дом, я хотя бы могу сохранить его частицу. Не перестаю Алекса за это благодарить. Не без его помощи мы поставили прекрасный памятник на могиле моих родителей. Теперь я могу ходить туда хоть каждый день, и мне не так больно и обидно, что на могиле стоит лишь деревянный крест. Как назло в комнате начала протекать крыша, да и лестница требует ремонта, а жильцам абсолютно все равно. Алекс обещал с этим помочь, как и с тем, чтобы я могла уехать. Для этого нужно быть уверенным, что разрешение на выезд за границу остается в силе. Сейчас все так быстро меняется. Алекс сказал, чтобы я не волновалась. Он настоящий друг. Какое счастье, что он оказался рядом, когда мне было тяжело и одиноко. Не перестаю думать о вас. Как Алессандра. Я и от него давно не получала писем. Молюсь, чтобы вы все были здоровы. Напиши хоть пару строк. Всегда твоя Стефания. «Дорогая Луиза, я за тебя бесконечно рада. Сердечно поздравляю со свадьбой». Как бы мне хотелось быть подружкой невесты, держать твой букет и стоять в той самой церкви, в которой мы венчались с Алесандрой. Поздравляю. Поздравляю. Будь счастлива. У меня тоже есть новости. Благодаря связи Малекса ремонт в комнате и доме закончили. Но у него тяжело заболела мать, поэтому мою поездку я пока вынуждена отложить. Он много для меня сделал. С его матушкой я была знакома в юности. Не могу их бросить сейчас, когда им так нужна моя поддержка. Передай Александра, что я все еще его люблю. А тебя еще раз поздравляю. Твоя Стефания. Дорогая Луиза, наверняка случились какие-то неполадки с почтой. Не получаю от тебя и Александра писем. Думаю, стало сложно с пересылкой сообщений, но надеюсь получить сразу много писем. Как вы? Все ли благополучно? Как ты себя чувствуешь? Какое счастье, что ты скоро станешь матерью. Я думала, что сразу забеременею после брачной ночи. Так ведь все говорили. И когда меня тошнило на корабле, я надеялась, что это беременность. Но не случилось. Мне бы хотелось сейчас иметь ребенка от моего Александра. Пришли фотографию, если получится. Какие вы теперь? Отправляю тебе фотографию нас с Алексом после ремонта дома». Больше не нужно ставить тазики в тех местах, где протекает крыша, и не нужно бояться, что она в один момент обрушится на голову. Лестницу тоже починили, она не скрипит. Это немного грустно. Все детство я переступала третью и пятую ступеньки, которые скрипели отчаянно. Теперь можно сбегать из дома без шума. Но куда мне сбегать? Только к вам. Мама Алекса все еще не оправилась после инсульта. Я не могу ее бросить. «Захожу к ней каждый день, кормлю, читаю, провожу несколько часов. Алекс мне за это бесконечно благодарен. Он лучший друг и прекрасный собеседник. Без него я бы не справилась здесь. Но всеми мыслями я с вами. Так и передай, Александра. Пусть напишет мне хоть несколько строчек, а то я уже не уверена, есть у меня муж или нет. Шучу, конечно. Передай, Александра, что остаюсь ему верна и предана а тебе бесконечно благодарна за заботу и связь. Не знаю, что бы без тебя делала. Твоя Стефания. Надеюсь, успею вернуться и стать крестной матерью твоего ребенка. Дорогая Луиза, поздравляю с рождением дочери. Какое же это счастье. Но почему ты мне ничего не написала? Я получила короткую открытку от Александра, что ты родила дочь, которую назвали Софией. Прекрасное имя. Что у вас происходит? Видимо, почта работает все хуже и хуже. Ту открытку от Александра я получила полгода назад. Не удивлюсь, если в следующем письме узнаю, что София пошла в школу. Всегда твоя Стефания. Луиза, дорогая, я себя все извела. От вас нет никаких вестей. Ни от тебя, ни от Александра. Почему? Чем я вас обидела? Что не так написала? Тогда прошу прощения. Или что-то случилось? Лишь бы вы были здоровы. Молюсь за вас. Я прервал чтение. Я смотрел только на Джанну. Она поняла или нет? Но Джанна молчала, сидела застыв. «Лея, в каком году родился хозяин этой квартиры?» — спросила, наконец, она. «Годом позже Софии», — ответила Лея, которая, как риэлтор, знала год рождения своего клиента. Она уже все поняла. «То есть... мы с ним родственники, так?» — уточнила Джанна. «Нет, не так», — ответила Лея. «У вас разные родители, вы не родственники». «Вот как это объяснить?» Я тогда не смог. Но нужные слова нашли мальчишки. Андрей с Мустафой рассказали детали истории. Стефания приехала в Италию в самом конце 1920-х, когда еще можно было, хотя и с трудом, выехать из СССР изучать живопись, и познакомилась с Алессандро. Они влюбились и поженились в той самой церквушке, принимавшей всех влюбленных и тех, кому отказали бы в венчании в другой церкви, или были против родственники, или находились другие препоны, например, вероисповедание. Спустя неделю после венчания Стефания получила письмо, что ее отец тяжело болен, и ей срочно нужно вернуться домой. Что она и сделала? Луиза, которую Стефани считала верной подругой, наперстницей, обещала, что будет сообщать ей обо всем и присмотрит за Алессандра. Молодым мужем, вдруг оставшимся без жены. Что она и сделала. Так присмотрела за Алессандра, что вышла за него замуж. Но уже официально, в городской церкви, а не в крошечной деревенской церквушке. Брак был также зарегистрирован в мэрии. Луиза была влюблена в Алессандра с детства, Они выросли на одной улице. И безумно ревновала его к этой «русской», как за глаза называли Стефанию в округе. Их городок был маленьким, чужаков в нем не приветствовали. Ну а потом случилось то, что случилось. Когда Стефания уехала на родину, рядом оказалась Луиза с пресловутой кастрюлькой. И она настояла на заключении брака по всем правилам. Открыто, а не тайно. Александр согласился. Он уже привык к домашней пасте, соусу и тому, что рядом всегда находится Луиза. Нежная, тихая, заботливая. Да, первое время он скучал по взбалмошной, яркой, непокорной Стефании. Но эти воспоминания очень быстро выветрились из памяти. Как и то, что они сочетались с церковным браком. С годами в памяти Алессандра то время превратилось в одно из воспоминаний юности. С ее ошибками, страстями, порывами. Не более того. Странно, конечно, но многие в городе, конечно же, знали, что была свадьба, где Алессандро поклялся перед Богом в верности Стефании. Но все промолчали, понимая, что Луиза местная и больше подходит Алессандро. Как понимали, что эта русская, уехавшая спустя всего неделю после свадьбы, возможно, больше никогда не вернется. Тем более из этой загадочной советской России. И что теперь делать Алессандро? Лишать себя нормальной жизни, семьи. Так что все закрыли глаза на повторный церковный брак. Свадьба Александра и Луизы была большой, шумной, съехались все родственники. Из писем было непонятно, догадалась ли Стефания о том, что ее Александра больше не ее. Она резко оборвала переписку. Неизвестно, написала ли ей Луиза, объясняя, что произошло. Но, судя по последующим событиям, Стефания все поняла. Она не прислала гневного письма, не обвиняла, не проклинала. В последнем письме была лишь одна строчка. «Если мой Александр счастлив, я тоже за него счастлива». Выходило, что Стефания, узнав о том, что ее муж снова женился и успел стать отцом, решила, что имеет полное право устроить свою жизнь. Тем более выезд за границу из страны Советов теперь стал практически невозможен. Раз для Александра брак, заключенный перед Богом, не имел никакого значения, значит, и она имеет право на новый. Видимо, так она рассуждала. Или ей было просто больно и обидно, и она приняла предложение, которое не заставило себя ждать. От Воронова. Спустя год после свадьбы она родила сына, которого назвала Александром. А в честь отца ребенка или первого мужа, которого любила всем сердцем, никто уже не знает. Но наш хозяин действительно был рожден в законном браке и вырос в семье, где его бесконечно любили — и мать, и отец. Александр, судя по всему, пережил годы репрессий, войну, умер в своей постели. Стефания больше не вышла замуж. Только уже в новые времена, совсем в пожилом возрасте, попросила сына привести ее в тот самый город, где прошло счастливейшее время молодости. Сын исполнил пожелание матери — только ее жизнь закончилась раньше, чем она смогла вернуться. «Это был он. Теперь я поняла». Вдруг сказала Джанна, нарушив молчание. «Этот Воронов». «Да, это был он». На пороге появилась мама Джанны София, которую бережно держал под руку Жан. «Давайте я расскажу все сама. Это моя история». Все продолжали молчать. София, тяжело вздохнув, продолжила. Мама не была счастлива с отцом. Она его действительно очень любила, но он ее нет. Отец играл. Как сейчас говорят, это болезнь, игромания. Все заработанные деньги он проигрывал в карты. Потом начал делать ставки. Ему было все равно, во что играть. Мама разрывалась, Пытаясь заработать. Она до последнего дня стояла на рынке, но нам всегда не хватало даже на самое необходимое. Отец занимал деньги у родственников, но и они в конце концов перестали давать ему взаймы. Он страшно злился и обвинял во всем маму. Твердил, что лучше бы уехал с этой русской. Она никогда ему ни в чем не отказывала. Мама прятала деньги. Но отец все равно их находил. Он не был добрым человеком. Нет, он не бил маму, но она все равно чувствовала себя униженной. Он без конца ее сравнивал с этой Стефанией, и когда напивался, твердил, что моя мама испортила ему жизнь, женив на себе. Мама была бесконечно доброй и нежной. На рынке ее все любили. Но с отцом она становилась другим человеком, запуганный, несчастный. Отцу все в ней не нравилось. Не такая стройная, не такая красивая, не такая изысканная. Растушка, одним словом. Он грезил своей Стефанией. Говорил, что с ней у него была бы другая жизнь. И когда она вернется, он нас тут же бросит. Но Стефания не возвращалась. Мама выходила замуж уже беременной, что скрыли от всех родственников, и отец ей этого так и не смог простить. Не верил, что мама забеременела от него. Стефания ведь не забеременела. Он бесконечно мечтал о путешествии на корабле, о поездке в Россию, не понимая, что его там ждет. Строил безумные планы, а мама мечтала о спокойной жизни. Отец не хотел работать, Считал себя выше того, чтобы влиться в семейное дело и стоять на рынке. Мы тяжело жили. Мама с папой без конца ругались. «Я не была такой, как Алекс. Не была рождена в любви. Если бы не мамина беременность, мой отец на ней никогда бы не женился. Он ее не ценил, не берег, не был ей верен. Но иногда у нас наступал настоящий пир. Отец уже пьяный, Приносил кучу денег и бросал купюры на стол. Говорил, что выиграл на скачках или в карты, или где-то еще. Ему повезло. Мама прятала деньги, пыталась экономить. Не знаю, верила она или нет, что деньги получены от выигрыша, или отец опять влез в долги. Наш дом давно находился под залогом. Родители, братья и дяди-мамы, владевшие бизнесом, не хотели иметь дело с моим отцом. Если честно, мы тогда жили совсем впроголодь. Если бы не рынок и знакомые, которые подкармливали меня и маму, передавали одежду, не знаю, как бы мы выжили. И вдруг мама сказала, что всё, больше не хочет так жить. Заявила, что отец может собирать свои вещи и убираться куда захочет. Она подает на развод. Да, это будет непросто, долго, но у нее больше нет сил его терпеть». Папа тогда закричал, а мама, наоборот, говорила спокойно, даже жестко. Я никогда ее такой не видела. У нее даже голос изменился. Она меня отправила в комнату и велела не высовываться. Но я все подслушала, конечно. Мама сказала отцу, что требует развода. В то время город административно уже подчинялся Франции, и расторжение брака было возможно. Отец начал кричать, что мама никогда не сможет с ним развестись, ведь он хозяин дома. Мама показала отцу какой-то документ. Отец его прочел и отвесил маме увесистую пощечину. Это было впервые. Я так испугалась, что дышать не могла от ужаса. Отца трясло, а мама, держась за горящую щеку, продолжала говорить спокойно. Она по документам остается хозяйкой дома. Отец не имеет права даже на клочок в огороде, так что пусть не пробует это обжаловать». А еще мама может выплатить отцу приличную сумму, если он никогда ни при каких обстоятельствах больше не напишет Стефании. Никак ее не побеспокоит, просто исчезнет. «И как ты это проверишь?» — хрохорился отец. «Я не буду проверять, другие люди займутся», — ответила мама. «Я уже подписала такой же договор, что никогда не попытаюсь связаться со Стефанией». «Ты продала дружбу за деньги, отец все еще пытался сделать виноватой маму. А сейчас ты за деньги придашь свою великую любовь», — ответила спокойно мама. На самом деле я видела, как трясутся ее руки. Но она больше не была похожа на мою маму. Забитую, закомплексованную, униженную, вечно страдающую. И была этому очень рада. Я не понимала, почему она столько лет позволяла отцу обращаться с собой как с тряпкой, почему терпела, почему вообще позволяла ему сравнивать себя с кем-то еще. Отец тогда ушел, но сказал, что так этого не оставит. Но мама пошла до конца, через что ей пришлось пройти, даже представить себе не могу. Это сейчас просто развестись, а тогда было равносильно к концу жизни — Многие жили в других семьях, оставаясь в законном браке, чтобы не вовлекаться в бюрократические процедуры. «Какой кошмар! Я этого не знала!» — Джанна закрыла лицо руками. «Бабушка никогда слова плохого не сказала о дедушке. Она не хотела, чтобы я или ты его ненавидели. Защищала нас от такой памяти», — призналась София. «Но я думаю, что отец и вправду был несчастным человеком его зависимость от игр, его долги, от того, что он так и не обрел себя настоящего. Он продолжал жить в мечтах, в которых у него в этой России была прекрасная богатая жена, ему не приходилось работать и выживать. Он же не понимал, что такое Советский Союз. Наверняка тоже был потрясен отъездом Стефании и не мог ей этого простить. Да, я думаю, он ее все время ждал. И, наверное, именно ее любил всем сердцем. На маму его чувств уже не хватило. У них со Стефанией был хоть и короткий, но очень страстный роман. Они оба горели, были невероятными, красивыми, легкими. С ними хотелось находиться рядом, подпитываться этой энергией. А мама не смогла заменить тот огонь, который разжигала в отце Стефания. Мама была обычной, очень доброй женщиной. Дальше нашего городка вообще никуда не выезжала. Наверное, отец мечтал о другой жизни, посмотреть мир, бесконечно путешествовать. Я думаю, ему было очень горько, что все его планы разрушились в один день, когда Стефания объявила, что уезжает на родину. Да, она не могла оставить больных родителей, и никто тогда не знал, как Александра мог выехать в СССР. Для этого нужно было собрать много бумаг, а времени у Стефани не было. Это для него стало настоящим ударом. Его жизнь покатилась под откос. «Бабушка никогда не рассказывала, как он умер», — заметила Джанна. «Попал под машину. Был сильно пьян», — ответила София. Все полученные тогда деньги он быстро проиграл и пропил. «Э, простите, вы сказали, что поняли, это Воронов», — подал голос Мустафа. Я же говорю, мальчик быстро соображал. То есть этот Воронов заплатил вашей маме за то, чтобы она оборвала связь со Стефанией? И он же помог выкупить дом? И деньги для Александра тоже от него? Ну как такое возможно? Тогда ведь не было переводов, карточек и обменников. Он что, рублями заплатил? «Да, это так», — кивнула София. Мама напрямую об этом никогда не говорила. Но я уверена, что так оно и было. Воронов заплатил. Конечно, не рублями. Я была маленькая, но помню, как на пороге однажды появился очень странный человек. Они сидели с мамой на кухне. Он положил на стол какие-то камни. Мама ахнула. Думаю, это были бриллианты. Возможно, из фамильных драгоценностей, которые Воронов смог передать. Свою часть сделки она выполнила. А Стефании больше никогда не заикнулась. Только те подарки со свадьбы и эти письма так и не смогла выбросить. Возможно, оскорбление, которое бросил ей в лицо муж, что она продает дружбу, засело у нее внутри. И считала себя виноватой, я не знаю. Теперь уже никто не узнает. «Получается, наш хозяин все равно связан с вашей семьей», — продолжил говорить Мустафа. «Лучше бы он помолчал сейчас, честное слово. Но этот мальчик никогда не умел вовремя прикусить язык». Алисандра первый муж мамы Воронова, а ваша мама — его вторая жена». «Получается, что так», — ответила София. «А у этой связи есть какое-то название?» — спросил Мустафа у меня. «Нет, они друг другу чужие люди, связанные лишь общей историей», — пожал плечами я. И тут я услышал горький плач Леи. «Что случилось?» — охнул я. «Как ты все это напишешь хозяину?» — всхлипывала она. «Получается, что ты свою работу сделал, и теперь он тебя выселит. Я ему ничего не скажу. Давай сделаем вид, что ты еще роешься в коробках. Я не хочу тебя отсюда выселять». «Я об этом не успел подумать», — заметил я. «Не предполагал, что история закончится так быстро». «Мне не нужно было отдавать письма», — распереживалась София. «Но я же не могла отказать бабуле Елене. Ой, мне точно не стоило сюда приходить и распускать свой длинный язык». Я просто думала, что для вас это важно. Вы все так беспокоились о Сауле. Я просто хотела помочь этому мальчику». «Так, успокоились. София, ты все сделала правильно. Спасибо тебе», — заявила громко Елена Старшая. «Саул, ты напишешь хозяину все, что сегодня узнал. София, ты разрешишь сфотографировать письма?» «Да, конечно». «Я давно хотела их выбросить, только рука не поднималась», — ответила та. «Саул, сделай фотографии и отправь хозяину. Ты проделал огромную работу, и твои мальчишки тоже. За вечер разобраться в этой истории...» Елена, напомни мне завтра, что я хочу сделать лазанью на обед для Саула и мальчиков. У тебя еще остались неразобранные коробки?» — спросила она у меня. — Да, но там только книги, — пожал плечами я. — Вот и напиши хозяину, что продолжаешь составлять библиотечный каталог, — предложила бабуля. — А дальше все будет так, как будет, но тянуть долго нельзя. — Почему? — спросила Лея, все еще хлюпая носом. — Подумай сама. Хозяин этот Алекс. Да, был окружен заботой и вниманием. Судя по игрушкам и одежде, ни в чем не знал отказа. Вырос в благополучной семье. Но наверняка он видел, что мама переживает. Пишет письма, ждет почтальона с ответным письмом. Видит, что она о чем-то грустит. Мальчики очень чувствуют своих матерей. «Вот сейчас точно помолчите!» Прикрикнула она заранее на нас. Я, Андрей и Мустафа, не сговариваясь, решили опровергнуть эти утверждения и уже открыли рты. Однако под взглядом бабули... Тут же их закрыли. Я думаю, для Алекса очень важно узнать, что заставляло грустить его мать, и почему она выбрала именно этот городок, чтобы провести свои последние дни. Хозяину много лет, он нездоров. Нельзя заставлять его ждать ответа на вопросы, над которыми он мучился всю свою жизнь. Времени мало. С бабулей никто спорить не стал. Все потихоньку начали расходиться. Луиза была прекрасной женщиной. «Очень доброй и чуткой», — сказала бабуля. «Я очень по ней скучаю». «Да, я тоже», — улыбнулась София. В другом конце комнаты снова горько заплакала Лея. «Мы же его заберем, да? Если его выселят. Пообещай мне, он не будет жить в хостеле», — рыдала Лея. Жан ее успокаивал. «Конечно, дорогая, конечно, заберем. У нас будет два сына». «Спасибо тебе! Ты самый лучший!» — воскликнула Лея и снова залилась горькими слезами. «Он и у нас может жить!» — подошла к ним Мария. «Комнат много, Андрею нужен репетитор, как это раньше называлось, гувернер...» Я ушел на балкон, чтобы всего этого не слышать. Меня душили слезы. Я мог разрыдаться, как Лея. Все эти люди готовы были меня приютить, дать крышу над головой. Они меня любили и заботились». И это была самая большая благодарность за работу, которую проделал даже не я, а все они. Бабуля, мальчишки, София, Джанна, конечно же, Жанна и Ясмина, благодаря которым я не умер с голоду и ни разу за все время не почувствовал себя одиноким. Я не знал, как их благодарить. Никогда никто в жизни не был ко мне столь участливым, добрым. Никто в меня не верил так, как они. «Так». «Пойдемте уже!» — прикрикнула на всех бабуля. «Дайте мальчику сосредоточиться на письме. Мустафа, Андрей, я принесу завтра на рынок свою лазанью. Отдам, если вы мне переведете то, что напишет Саул. Дорогой, не подбирай выражений, пиши, как чувствуешь. В этом твоя сила!» — шепнула мне на прощание бабуля. Как же я был ей благодарен за совет. Что мне оставалось? Закрыв за всеми дверь, я сел за ноутбук. Писал, не переставая. Когда снова посмотрел на часы, было уже четыре часа утра. Я не заметил, как пролетело время. Не перечитывая, не редактируя, я отправил письмо Алексу. Потом вспомнил про письма, быстро их сфотографировал и отправил отдельным письмом. Так же поступил с платком и брошью. На всякий случай сфотографировал вид балкона. Уже разобранные вещи в контейнерах — и оставшиеся две картонные коробки в углу. Мне кажется, моя работа закончена. Я съеду по первому вашему требованию. Кажется, Лея готова меня усыновить. Я вам писал, что они с Жаном ждут ребенка. Не меня, конечно, своего. А Мария планирует назначить меня гувернером. Я еще никогда не получал столько предложений за один вечер. Спасибо за это вам. Я счастлив, как никогда. У меня появилась семья. Я рухнул на кровать, заснул и не слышал ни звонков, ни сообщений. Звонила Лея, звонила Мария, писали мальчишки. Лея распечатала мое письмо, и Андрей с Мустафой прочитали его на рынке. Джанна написала, что все плакали. Видимо, я снова уснул и проснулся от того, что кто-то молотил в мою дверь. На пороге стояла Джанна. «Странно, что у вас нет ключей. У всех есть», — заметил я. «Ты спишь, что ли?» — возмутилась Джанна. — Да, всю ночь писал, — признался я. — Вот, бабуля передала тебе лазанью. Джанна пыталась приткнуть контейнер в холодильник, все еще заставленный едой со вчерашнего вечера. Я вдруг почувствовал, что дико голоден. — А можно я ею позавтракаю? — спросил я. Джанна выдала мне вилку и села напротив. Смотрела, как я ем. Я читал в книгах, как матери смотрят на своих уже взрослых детей, когда те едят но никогда этого не понимал. Что такого? Только сейчас почувствовал. Джанна сидела и смотрела на меня. Это счастье не только для матери, но и для ребенка, если что. «Не было ответа», — уточнила Джанна. Я проверил почту. «Пока нет». Так прошла неделя. Все забегали меня проведать и спрашивали, получил ли я ответ от хозяина. Лея теперь заходила не каждый день. Джанн решил, что пусть она пьет кофе дома, чем у меня раз уж ей так хочется. Мы созванивались. Лея спрашивала, стоит ли ей самой связаться с Алексом или еще подождем. Я предложил подождать, дать ему время. Все-таки полученная информация была не из стандартных. С мальчишками я занимался в прежнем режиме. Мустафа полюбил русскую литературу и слишком быстро осваивал русский язык. Он без конца требовал новых книжек и пытался разобраться со спряжениями глаголов. Андрей с Марией уехали в Москву. В последний момент Андрей решил сдавать литературу. Я за него переживал. Просил Марию держать меня в курсе. Она выдала мне ключи от их квартиры, сказав, что в любой момент могу туда переехать. Так прошел еще месяц. Меня никто не выселял. Я разобрал оставшиеся коробки, составил список книг и отправил его хозяину. Уже без всякого письма. Прошел еще месяц. Когда я получил на счет гонорар от хозяина, позвонил Лее. «Что это значит?» — спросил я. «Не знаю», — призналась она. «Возможно, он установил автоплатеж. Я ему написала. Сказала, что ты считаешь свою работу законченной. И уточнила, что мне делать. Выселять тебя или нет. Искать ли новых арендодателей Или выставлять квартиру на продажу. Деловое письмо в рамках контракта. Он мне не ответил. Прошло еще два месяца. В каждой из которых я получал от хозяина гонорар». Он по-прежнему не выходил на связь ни со мной, ни с Леей. Мы уже не знали, что и думать. Все предположения давно иссякли. Были и хорошие, просто отличные новости. Андрей сдал литературу и остальные экзамены на феноменально высокий бал, чего от него никто не ждал. Мария звонила и плакала от радости. Андрей тоже звонил, был очень горд. Я сказал, что никогда в нем не сомневался. Он, кажется, был очень тронут. Мустафа тоже делал успехи. Каждый день приходил ко мне, чтобы заниматься русским языком и литературой. Я не мог брать деньги с Ясмины, поэтому она меня кормила. Три раза в день. Иногда четыре. Иногда пять. Мустафа определился с будущей профессией. Он хотел заниматься языками, стать переводчиком-синхронистом. После русского собирался выучить иврит или грузинский. Ему нравились алфавиты и абсолютная непохожесть на остальные языки. Бабуля мне звонила и спрашивала, как продвигается моя книга. Ради бабули и чтобы не сойти с ума, я каждый день садился за ноутбук и писал хотя бы несколько страниц. Она твердила, что моя история будет иметь успех. И, кажется, уже договорилась с литературным агентом, который готов был посмотреть материал. Бабуля-агент приходился дальним родственником, так что никак не мог ей отказать. Я опять вынужден был работать, чтобы ее не подвести раз уж она за меня поручилась. Но мне нравилось писать про себя. Мальчишек, письма. Пересказывать всю эту историю уже от третьего лица. Я писал в удовольствие. У меня не было ограничений, сроков, но по-прежнему жил в подвешенном состоянии. Ответа от хозяина квартиры я так и не получил. «Лея, может, он опять в больнице или что-то случилось?» Я пыталась узнать. «На мои письма он тоже не отвечает», — сообщила она. «А уж поверь, я его просто забросала сообщениями». «Это странно или нет?» — уточнил я. «Не знаю, дорогой. Возможно, это странно для меня и для тебя, но мы же не можем залезть в голову другому человеку», — пожала плечами Лея. Он и раньше так пропадал, на неделю, на месяц, иногда дольше. К счастью, ее беременность протекала спокойно и без проблем. Жан перестал кормить ее ростбифами и лишать кофе. Лея больше не ездила к Падре и оставила на потом вопрос с крестинами и крестными, чему я был только рад. Да, УЗИ показала, что у них с Жаном родится мальчик. По этому поводу Жан устроил неимоверную распродажу на рынке со скидкой 30%. На все, И они собирались устроить праздник. Жан хотел отмечать в ресторане, но Лея настояла на моем доме. Точнее, квартире хозяина. Кто бы сомневался. Есмина обещала приготовить то блюдо, которое так нравилось Лее. Все друг с другом перезванивались, чтобы узнать, кто что дарит. И все хотели преподнести будущему малышу самое лучшее. Только я не знал, что подарить. С Марией, вернувшейся в то время из Москвы, вместе с Андреем и ее финансовыми возможностями, я не мог соперничать. Поэтому решил подарить книгу «Питание по доктору Споку», которую нашел в букиническом магазине. Дверь в мою квартиру никто и не пытался закрыть. Входную в подъезд Жан припер каким-то камнем, чтобы лишний раз не звонили в домофон и сразу поднимались. Бабуля была в шикарной меховой накидке. Ясмина в национальном костюме, тоже невероятной красоты. Мальчишки были одеты в белые рубашки и черные брюки. Лея пришла в новом платье, которое ей чрезвычайно шло. Оно подчеркивало округлившийся живот, но неявно, деликатно. Я встречал гостей в старой толстовке, и мне стало неловко, пошел переодеваться. У меня был лишь один костюм на выход, обычный, черный. Мама говорила, что в нем я похож на сотрудника похоронного агентства, и что он мне категорически не идет. «Что это?» — Лея взяла в руки книгу, которую я забыл завернуть в подарочную бумагу. «О, свекровь подарила мне такую же на рождение Андрея, только на русском языке, конечно», — воскликнула Мария. «В России был настоящий культ этого доктора Спока. Боже, я хотела приготовить Андрюше банановую кашу и не смогла. Ее было невозможно есть. Два дня плакала, считая себя ужасной матерью». «Так, мне ее читать или нет?» — уточнила Лея. «Обязательно читать», — ответила Мария. «Тогда поймешь, что ты просто идеальная мать. Главное, не пытайся приготовить банановую кашу», — рассмеялась Мария. «Саул, почему ты мне подарил именно эту книгу? Ты что-то имеешь в виду?» — спросила Лея. «Именно то, что сказала Мария. В России доктор Спок считался проводником по детскому питанию и воспитанию. Эту книгу перечитывали, передавали друг другу страницы. Но он ничего не смыслил в детях». Прочти эту книгу и пойми, что никакие доктора, никакие психологи не чувствуют ребенка так, как чувствует его мать. И, умоляю, не вари банановую кашу. Моя мать меня пичкала ею в детстве чуть ли не до школы. Это худшее воспоминание». «Зачем нужны книжки, чтобы воспитывать ребенка? – спросила удивленная Ясмина. «Это самый разумный и верный вопрос, а заодно и совет», — ответил я. Ли, тебе не нужно читать книги». «Тебе нужно чувствовать». Лея вдруг расслабилась и улыбнулась. «Он всегда начинает гулять по вечерам. От моей селезенки скоро живого места не останется», — призналась она, счастливо улыбаясь Ясмине и Марии. «О, тогда попробуй лечь на спину. Она перестанет бить в селезенку», — посоветовала Ясмина. «А мне помогало мороженое», — подключилась к обсуждению Мария. Когда Андрюша пинался слишком сильно, я ела мороженое, и он на время успокаивался. «Ты переведешь мне рецепт из этой книги?» — спросила Ясмина у Марии. Мария начала переводить. Ясмина сделала такое лицо, будто ребенка предлагали кормить тараканами. Лея с Марией хохотали. Лея пригласила Джанну и Софию. Специально для Софии пришлось выставить на балкон еще одно кресло, чтобы они с бабулей могли спокойно посплетничать. Жан всем рассказывал, что после сына Лея обязательно родит дочь. Мальчишки обсуждали планы Андрея на поступление в университет. Я был рад, что все собрались. Люди, ставшие мне близкими и родными. Но все равно тревога не отпускала. Смутная, лежащая на сердце. Лея смотрела на меня, и я видел, что она тоже волнуется. Неизвестность не самое приятное чувство, скажу я вам. Я улыбнулся ли, решив, что сегодня ее праздник, и нужно сделать ей приятное. Что я мог ей подарить, помимо книги? Я читал стихи на русском. Пастернака, Ахматову, Шпаликова. Опять же, спасибо за это Эми Альбертовне. Моя гениальная преподавательница французского считала, что у меня не очень хорошая память, и советовала ее потренировать. Как? Заучивая наизусть стихи. Она и сама могла читать наизусть километрами. И стихи, и прозу. Так что я устроил для Леи поэтический вечер. Андрей поначалу пытался переводить, но потом замолчал. Никто и не просил перевода. Мария плакала. Бабуля тоже вытирала слезы. Остальные замерли. Я был не очень хорошим чтецом, но за меня все сделали слова, не нуждавшиеся в переводе. Все они были о любви, близости и чувствах. Когда я закончил читать, все еще молчали. Даже Жан замер с ножом на перевес. Кажется, он собирался резать баранину. Да, так бывает не только в кино, но и в жизни. Точнее, скорее, это происходит в жизни, а потом уже режиссеры используют этот ход для кинематографа. Не думаю, что вы мне поверите, но все случилось именно так. На пороге вдруг появился мужчина в костюме. Явно не местный. Учитывая, что подъездная дверь и входная в квартиру оставались открытыми, неудивительно, что незваного гостя не сразу заметили. Кажется, первой на него обратила внимание Есмина. Мужчина сам к ней подошел. «Лея, это к тебе», — удивленно сказала Есмина. «Я же вроде бы отменила всех клиентов на сегодня. Как меня вообще здесь нашли?» — удивилась Лея. Она поговорила несколько минут с незнакомцем и провела его в комнату. Есмина тут же поставила перед ним тарелку. «Это адвокат нашего хозяина. Он приехал из Америки», — объяснила всем Лея. «Простите!» «Я не говорю ни по-французски, ни по-итальянски», старательно выговаривая слова, сказал адвокат. «Ничего страшного, мы переведем», — предложили помощь мальчишке. Лея присела в кресло и тяжело вздохнула. «Тебе плохо?» — подскочил к ней Жан. Она отмахнулась. Адвокат достал из портфеля документы и начал зачитывать. Лея переводила бабуля, Джанне и София, мальчишки всем остальным. Английский я знал прилично, но все еще не верил в то, что слышу. Алекс Воронов скончался в больнице от обширного инфаркта. Он оставил завещание. Эту квартиру завещал мне. Содержимое коробок на мое усмотрение. Я мог их раздать, продать или выбросить. Кроме одного исключения. Коллекцию машинок я не имел права продавать. Лея Алекс оставил приличную сумму, которой она пока не могла распоряжаться. Деньги были завещаны ее будущему ребенку на обучение. Лея открыла рот, когда услышала цифру. Ее будущий ребенок мог учиться в самом лучшем университете мира. Отдельным пунктом значилась стипендия на обучение для Мустафы. Теперь он тоже мог выбирать институт по своему желанию. Все книги на русском языке и любые другие на выбор Алекс Воронов завещал Марии для Андрея. Софии Алекс велел передать все, что она пожелает сохранить, на ее усмотрение. Джанни же досталась сумма, позволявшая открыть собственный магазин. Было лишь одно условие — не прекращать торговать сырами и пирогами, которые так нравятся Савелию, то есть мне. Элене был подарен тур на путешествие в любую точку мира по ее желанию. А бабуле было завещано то самое кресло-качалка, которое когда-то принадлежало матери Алекса. «А мне ничего?» — спросил Жан, когда адвокат замолчал. «Господи, имей совесть!» — прикрикнула на него Лея. «Извините, вас в завещании нет», пожал плечами адвокат, сверившись с документами. «Хотя, простите, тут есть упоминание. Но не о вас конкретно, а о Лее. В случае развода ей достается ежемесячное содержание на ребенка». «Я сам могу содержать своего сына!» — закричал Жан. «Почему он думал, что я могу бросить мою Лею и ребенка? Мы отказываемся от этого пункта. Я отказываюсь. Это моя семья. Разве я не дам своему сыну самое лучшее?» — продолжал горячиться Жан. «Я в тебе не сомневалась», — тихо заметила Лея. Жан тут же успокоился. Адвокат положил на стол копию завещания, давая понять, что он свое дело сделал. «Скажите, а когда было составлено это завещание?» — уточнил я. «Два месяца назад. Если вас беспокоит пункт про квартиру, то в прошлой версии он тоже был. Мой клиент завещал эту квартиру тому, кто сможет разобрать архив его матери и отнесется к этому не халатно, а с душой. «Поэтому он так долго не мог найти подходящего жильца», — заметила Лея. «Всех отвергал». «Это правда по закону?» «Разве нет других наследников? Завещание можно оспорить?» — спросил я у адвоката. «Да, все законно», — подтвердил тот. «Других наследников нет. Никого из близких мы не смогли найти. Все проверили». «Разве так бывает?» — спросил я у Леи. Она пожала плечами. «Так я стал владельцем собственной квартиры». У меня оставался только один вопрос. «Простите, вы не знаете, случайно, хозяин, то есть Алекс?» «Он мог прочесть письма в электронной почте?» — спросил я у адвоката. «Не могу ответить точно, но ноутбук у него, конечно же, был», — ответил адвокат. «Но я получал от него гонорар за работу. Как такое могло быть?» — удивился я. «Да, простите, это моя ошибка. Я не упомянул особые условия» вам и впредь будет выплачиваться небольшое содержание до окончания учебы. Безусловно, вы должны подтверждать факт обучения. Но хочу заметить, что если вы после магистратуры поступите в аспирантуру и решите защищать докторскую диссертацию, ваш, так сказать, гонорар будет удвоен. И еще я должен передать вам этот конверт. Не знаю, что там. Это конфиденциально». В конверте были имена и телефоны известных литературных агентов и издательств. «Здесь есть приписка», — сказал адвокат. «Вы можете воспользоваться любыми, по вашему усмотрению. Они будут ждать вашу рукопись. Не знаю, о чем идет речь». «Охренеть», — сказал я. «Что он сказал?» — уточнил Мустафа у Андрея. «Он в шоке», — перевел Андрей. Адвокат ушел. Все снова затихли. «Теперь тебя никто никуда не выгонит. У тебя есть дом». Подошла ко мне Лея. «Я так за тебя рада!» «Разве это правильно?» «Я не могу это принять!» «Мне неловко, неудобно, я ничего не сделал!» Я не ожидал, что смогу раскричаться. Видимо, и моя выдержка оказалась не бесконечной. «Ты сделал больше, чем кто-то еще за многие годы», ответила Лея. «И перестань себя изводить. Ты, правда, честный, добрый, очень талантливый. И знаешь, что еще?» «Что?» «Я был зол на хозяина». «Зол на то, что считал себя недостойным такого подарка. Тебе придется защитить докторскую и придется написать книгу», ответила ласково Лея. «Да, сначала напиши книгу, а то мы с Софией умрем, так ее и не прочитав», заявила бабуля. «Вы меня шантажируете?» Я уже и плакал, и смеялся, и снова плакал. «Конечно», ответила бабуля, и София кивнула, подтверждая. «У тебя уже есть материал». «Твои письма, эти коробки, мы...» «Поверь в себя так, как мы в тебя верим». «И как верил Алекс», — сказала твердо Лея. «Или я заставлю тебя прийти на свои роды». «Нет, только не это!» — закричал Жан. «Саул, уже соглашайся на все, что говорят эти женщины. Клянусь, я буду тебя кормить до конца своих дней». «Дорогой мальчик, ты должен писать. Если бы не ты, он бы не узнал о моем Мустафе». Есмина подошла и обняла меня. «Я так тебе благодарна. Ты исполнил мечту моего ребенка. Значит, не зря верила, что однажды счастье придет в мой дом. У Мустафы есть будущее». Ясмина расплакалась, Мария ее утешала. Когда все разошлись, я долго стоял посередине комнаты, все еще не веря, что эта квартира теперь моя. «Никто не сможет меня выселить. Это мой новый дом. Настоящий». В голове опять зазвучал голос Эммы Альбертовны — когда я что-то мямлил про несделанные упражнения и непрочитанный текст. «Савелий, у вас есть талант. Но вы удивительно бездарно им распоряжаетесь. Начните уже, наконец, думать, работать, развиваться. Талант принесет вам и удачу, и успех. При условии, что вы будете работать. Каждый день как волк, как лошадь, как проклятый, если хотите. Талант всего лишь 1% успеха. Остальные 99% — адский труд». Тогда-то я и решил поступать в магистратуру. Уехать в другую страну, чтобы у меня не было никакого запасного парашюта или спасательного круга в виде московской квартиры и еды, на которую не требовалось зарабатывать. У меня снова невольно покатились слезы. Я подвел еще и ему Альбертовну. Я ведь не выкладывался по полной ради Алекса и получил такой бесценный подарок, которого не заслуживал. Теперь я знал, что буду делать дальше» отрабатывать выданный мне судьбой аванс. Я открыл ноутбук и принялся за рукопись. Эта книга посвящается Алексу Воронову. Написал я в самом начале. Без него не было бы ни этой истории, ни этой книги. Что сказать в конце? Все произошло, как в тех фильмах, которые так любила смотреть Лея. В романтических историях со счастливым финалом. Кстати, она родила чудесного мальчика, которого после долгих обсуждений назвали Алессандра. Правда, бабуля обиделась, что мальчику не дали еврейское имя и неделю не разговаривала с Леей. На мое счастье, я не стал крестным отцом. Падре заверил Лею, что для меня переход в католичество окажется слишком сильным потрясением и не принесет блага. Так что крестными родителями стали партнеры друг Жанна Эммануэль и Джанна. Кристины прошли в той самой церквушке, где венчались Стефани и Александра. Реставрация, правда, как всегда задерживалась. Никогда и нигде строители не успевали в срок. Но оттого церемония была невероятно красивой. Падре крестил малыша Александра в саду, под цветущими деревьями. Даже мои мальчишки, присутствовавшие на крестинах, кажется, прослезились. Если бы мне делали обрезание или принимали в другую религию в таком антураже, я бы согласился, честное слово». Надеюсь, Александра вырастет счастливым. Ведь его так ждали в этот мир и крестили с огромной любовью. Да, Жан, конечно, устроил пир на весь мир. Гулял весь рынок. Он держал обещания и продолжал привозить мне свои знаменитые ростбифы. Надо признать, он стал замечательным отцом, только слишком тревожным. Если Александра не спал и плакал, Жан мог поднять по тревоге весь город. Лее очень шло материнство. Она стала спокойнее и нежнее. Тоже часто заезжала ко мне, а потом забегала к Ясмине, чтобы посоветоваться по поводу укормления, купания, воспитания. Андрей оставил все книги мне. Мария заказала книжные полки в теперь уже мою квартиру и помогла все расставить. Да, балкон стал вроде как семейной библиотекой, где хранились не только книги, но и вещи Стефании. Андрей или Мария заходили ко мне, чтобы взять что-нибудь почитать. Мария заглядывала к Есмине, и они пили кофе, разговаривали. Я был рад, что они стали близкими подругами. Ни бабуля, ни София не стали забирать вещи, а тоже иногда заглядывали, чтобы посидеть на балконе, где в углу так и стояла кресло-качалка. К началу занятий в университете Андрей уехал в Россию. Мария очень гордилась сыном. Кстати, вышла на работу. Оказалось, до замужества она работала в знаменитом ботаническом институте имени Комарова — Всегда занималась цветами, разбиралась в растениях, деревьях и очень быстро стала востребованным ландшафтным дизайнером. Кажется, Андрей очень был горд, что мама нашла работу по душе и считается прекрасным специалистом. Бабуля стала часто видеться с Софией. Они вместе выходили на прогулки, посидеть в кафе или пройтись по магазинам. Мустафа освоил падежи и спряжение русского языка. Он хотел говорить грамматически правильно, идеально, Если честно, я гордился и Андреем у Мустафой, как репетитор и как друг их семей. Елена открыла магазин, сняв выставленное на аренду здание бывшего китайского ресторана. Прямо на набережной. Она приходила ко мне, приносила сыры, и говорила, что ей очень страшно начинать все заново. Давние клиенты заходили, покупали сыры, и пироги. Появлялись новые, случайно зашедшие из соседних ресторанов, ожидающие очереди. Наевшись у Елены, до ресторанов так и не доходили, и я могу их понять. Наконец, рестораны сделали предложение Елене продавать ее и пироги, и сыры. Если что, я поступил в аспирантуру своего же университета, чтобы не покидать эти места и не ради денег, которые, согласно завещанию, действительно удвоились, а потому что всегда этого хотел. Заниматься наукой, архивами, исследованиями. Я прислал первую часть рукописи в издательство, которое выбрал из списка Алекса. Оно не было самым главным или самым престижным. Но именно книги этого издательства я иногда покупал, когда мог себе позволить. Я не воспользовался рекомендацией Алекса и его связями. Отправил анонимно. Но там заинтересовались и попросили прислать расширенный синопсис. А это можно считать уже книга. Знаете, что мне по-настоящему приносило удовольствие в те дни. Пока Лея бесконечно разговаривала по телефону, я возился с Алессандро. Однажды включил ему мобиль, который сохранила Стефания, и малыш тут же замолчал, разглядывая самодельные игрушки. Я обернулся и увидел Лею, стоявшую в проходе. Когда он немного подрастет, я покажу ему машинки, заявил я. Но не отдам, даже не просите. «Мне нужно писать, что все события являются вымышленными, а любые совпадения случайны», — однажды спросил я у Леи. «Да, но напиши благодарности в конце, не мне, бабуле, Софии и всем остальным», — посоветовала она, «им будет приятно». Благодарности у меня растянулись еще на несколько страниц. Но именно их зачитывал Жан на рынке. Я был очень тронут, когда однажды увидел, как он читает посвящение одному из покупателей и показывает книгу. Я хотел хорошо сделать свою работу, не подвести Лею и Алекса, бабулю и Софию, Джанну, Жана, Ясмину, Мустафу и всех остальных. Мне хотелось, чтобы они мною гордились. И они гордились. Когда вышла книга, Жан устроил очередной пир на рынке. Свой знаменитый ростбиф он готов был продавать только в комплекте с книгой. Члены моей семьи, а я считал их таковыми, стали моими лучшими маркетологами. Да. И вот еще что: Я стал часто ездить в ту самую церковь раз в неделю точно. Лея смеялась, что редкие католики так часто посещают мессу, как я. Подружился с Падре. Он тоже прочел мою книгу и сказал, что я выбрал правильную тональность для описания веры: не крикливую, не натужную, а правдивую, спокойную. Мне нравилось гулять с Падро по саду, а когда на его день рождения я подарил ему подписку на платформу сериалов, он был просто счастлив. Мне же было важно кому-то рассказать о том, что происходит в моей жизни. Посоветоваться. Падро в силу возраста не мог заменить мне отца, но стал вроде как старшим братом. Я очень это ценил. Дома ничего не изменилось. Когда я сказал маме, что получил в наследство квартиру, точнее, вроде как гонорар за свою работу, она мне не поверила. Впрочем, в это действительно слабо верилось. Но мама не удержалась и бросила фразу «Интересно, за какие такие заслуги?» И следом «Не обольщайся, как получил, так и отберут». Она все еще считала меня неудачником, а мои успехи — случайностью или ошибкой. Но я не разозлился. Я не мог изменить ее мнение. Много лет пытался, но так и не получилось. Экземпляр вышедшей книги я не стал ей отправлять. Она бы не поверила, что ее сын мог написать книгу. Отец сказал «Отлично, рад за тебя». Кажется, он даже не особо меня слушал. В телефоне кричали дети и невольно почувствовал облегчение в его голосе. Я звонил не для того, чтобы попросить денег или другой помощи. Я смотрел в окно, за которым вопили попугаи, И все еще скандалила горлица. Нужно было сходить в магазин, а для этого подняться по очень крутой дороге. Внизу на улице, рассчитанной на велосипед или мотоцикл, пытался припарковаться автомобиль. Кто-то из соседей кричал, что это, выражаясь литературным языком, бесполезная затея. Скоро должен был прийти Мустафа. Он настаивал на занятиях со мной русским языком и литературой. И именно с ним пришла эта новость. «Мы ошиблись», — заявил с порога он. «В чем?» — удивился я. «Во всем. У нас получилась другая история», — ответил Мустафа. «Я ведь теперь тоже могу читать по-русски. Андрей упустил это письмо. Я их перечитывал, чтобы упражняться. Те письма, которые Стефани отправляла Луизе... Вот, смотрите. Дорогая Луиза, я уже давно не чувствовала твердой земли под ногами. Наш пароход останавливается, но пассажирам не разрешают спуститься на берег». «Да, я помню это письмо», — заметил я. «Читайте дальше», — кивнул Мустафа. Это путешествие совсем меня измотало. Морская болезнь совсем извела. стало даже хуже, чем было раньше. Бесконечно тошнит. Я с трудом спускаюсь на ужин. Капитан беспокоится о моем здоровье и обещает вызвать доктора на следующей остановке. Только когда она еще будет? Я подолгу сижу на палубе, наслаждаясь свежим воздухом. Единственное, что спасает — соусы, которые готовит су на нашем корабле. Он из Индии. Его зовут Ананд. Соусы очень острые и очень кислые, но если бы не они, я бы уже давно умерла от голода. Они никому не нравятся, зато я могу съесть их все. Не думала, что так полюблю индийскую кухню, особенно карри. Ананд теперь готовит обеды специально для меня. Капитан позволяет ему это делать, видя, что я перестала быть похожей на ходячий труп. Иногда я становлюсь совершенно плаксивой и расклеенной. Ничего не могу с собой поделать. Никакого воспитания. Мне стыдно. Но ведь это нормально, да? Я ведь так скучаю по Александру, тоскую по нашей с ним такой короткой жизни. Бесконечно его люблю. И тебя тоже. Всегда твоя, Стефания. Да, я читал это. «Но тоже не придал значения», — пожал плечами я. Стефании понравилась индийская кухня, что в этом такого? «А то, что она все же была беременна от Алессандра», — воскликнул Мустафа. «Все совпадает, и тошнота, и то, что ей нравится острое и кислое. Как нашей Леи с блюдами моей мамы. Стефания тоже стала плаксивой. Лея тоже рыдала поначалу, вы же помните». «О, Господи, Боже мой!» — воскликнул я. «Не знаю, что вы сейчас сказали, но я согласен», — кивнул Мустафа. Получается, что Стефания все же забеременела от Алисандра и вышла замуж за Воронова, уже будучи в положении, а в письмах не рассказала об этом Луизе? «Ага», — кивнул Мустафа. «Тогда хозяин и София — кровные брат и сестра». Я присел на кресло-качалку. «Ага», — подтвердил Мустафа. «Тогда все объясняется. Воронов хотел защитить не свою подругу детства, а жену и мать ребенка, которого считал своим». Именно поэтому заставил Луизу и Александра оборвать все связи. Воронов любил Стефанию, а Стефания любила Александра. Воронов был готов признать ребенка и воспитать как родного. Он своего добился. Стефания принадлежала только ему. «Только я не понимаю, дата рождения другая, годом позже». Тогда все записывали со слов. Можно было указать любую дату и год рождения. «И что нам делать с этими знаниями?» Спросил я Мустафу, а на самом деле сам себя. «Нужно сказать Джанне», — заявил Мустафа. «И попросить ее сдать анализ ДНК. Вдруг найдутся еще родственники». Но ну да, мало ей историй, что ее отец был игроком и издевался над ее матерью», — напомнил я. «Но сказать мы обязаны», — настаивал Мустафа. «Это, опять же, всего лишь предположение. Доказательств нет», — заметил я. «Если вы не скажете, я ей расскажу», — объявил Мустафа. «Хорошо, давай мы покажем ей это письмо», «Переведем слово в слово на итальянский, и дальше пусть она решает, что делать», — предложил компромисс я. Мы с Мустафой перевели письмо. Мустафа долго рассказывал про анализ ДНК, который позволяет найти родственников по всему миру. «Мой мир здесь», — выслушав нас, сказала Джанна. «Кого хотела, я уже нашла, а остальные умерли. Вряд ли моя мама будет рада, если у моего деда, то есть Александра, объявятся другие родственники». «Теперь вам точно стоит проявить уважение к умершим и не тревожить их прах. Оставьте все как есть. Все, кто знал эту историю, уже умерли. Пусть живые проживают свою жизнь. Мне кажется, этого хотел наш хозяин, раз обеспечил будущее и тебе, Саул, и тебе, Мустафа». Да, Джанна была права. Я поехал к Падре в церковь, захватив с собой Мустафу. Падре был ему рад». Еще бы, Мустафа наладил ему отключившийся Wi-Fi и подключил ноутбук к какой-то там новой сети. Заодно установил Zoom и другие платформы, позволявшие выходить в эфир. Падре решил завести свой подкаст с проповедями. «Иногда прошлое должно остаться в прошлом. Тем более, когда это чужое воспоминание. Я уже забыл о том письме, когда ко мне ворвалась Лея. Малыш Александра плакал в переноске, Никому бы не понравилось, если бы его мать бежала по лестнице, сломя голову. Мне написал мужчина. Сказал, что он сын Алекса, покойного хозяина этой квартиры. Внебрачный, как я поняла. Хочет встретиться с Джанной. Узнал про нее через систему ДНК, где отображаются родственники. Так вот, у них с Джанной полное совпадение. У них общий дед, Александра, отец Софии. И, как выяснилось, нашего хозяина. То есть Джанна и этот человек — брат и сестра. И что теперь делать? рассказывала Лея, передавая мне на руки малыша Алисандра. «Что мне ответить этому мужчине?» «Ответь, что будешь рада его видеть. Встретишь на вокзале, и посоветуешь хороший хостел», — предложил я. «Обычно после этого люди, которые хотят наживы, сами исчезают. А если не исчезнет, познакомь их с Джанной. Это тоже ни к чему не обязывает. Вдруг они действительно окажутся родственными душами». «Боже, за что мне все это?» — воскликнула Лея. «Мало мне тебя на свою голову!» Никого встречать на вокзале и размещать в хостеле не пришлось. Однажды утром раздался звонок домофона. Я привык, что все заходят без предупреждения, и не сразу среагировал. «Саул?» — спросил голос снизу. «Вы же догадываетесь, что произошло потом?» В мою квартиру опять началось паломничество. Все приходили знакомиться с братом Джанны. Уже все нагрянули, кроме самой Джанны. Наконец пришла не она, а София. «Ты так похож на моего отца, своего деда Александра, одно лицо», — сказала она, гладя бороду уже взрослого человека. Он вдруг тоже почувствовал себя ребенком, кинулся к ней обниматься. «Как тебя зовут, мальчик?» — на пороге появилась бабуля. «Давид», — ответил опешив тот. «О, это точно наш мальчик», — объявила бабуля, и все было решено. Так у меня появилась еще одна история для книги. И Давид разрешил мне писать всю правду. Еще бы не разрешил. Его так закормили деликатесами, столько раз обнимали, что любой бы самозванец согласился. Когда Давид держал на коленях малыша Александра, в дверях появилась Джанна. Они были удивительно похожи. «О, нам не придется эксгумировать Александра -старшего», — воскликнула бабуля. Она вышла с балкона, уводя всех за собой. Джанна с Давидом остались там одни. Они долго разговаривали. Уже все расходились, а они по-прежнему сидели на балконе. Я тоже пошел спать. Утром проснулся от скандалищей горлицы. Как еще попугая ее терпели, я не знал. Давно бы на их месте заклевал. На кухне вместе с сырами, пирогами и лазаньей я увидел записку. Спасибо тебе за брата. И Мустафе, конечно же. Этот мальчик кого угодно на что угодно уговорит. Так и должно было быть. Не для всех новые родственники несут непременную угрозу. Требования материальной помощи. Бывает и по-другому. Иногда человек просто ищет семью. Свою историю. Неважно, что делали бабушки с дедушками. Родители. Рождены ли они в браке или являются родными по крови. Лея. Если хочешь, привози сегодня Александра, я посижу с ним. Сходите с Жаном в ресторан или в кино, позвонил я Ле. Правда? Ты можешь? Спасибо тебе огромное! Вот это настоящее счастье, близость, родственность. Когда ты готов посидеть с ребенком, чтобы его родители провели время вместе. Когда можешь позвонить в любой момент, и тебе всегда ответят на звонок. И уже через пять минут. У тебя будет все: Забота, внимание, помощь, еда. Я выглянул в окно. Там соседи пытались загрузить старый неработающий холодильник в машину. Действиями руководили со стальных балконов. Рядом играли дети, рискуя отправить мяч под колеса машины. Попугаи раскричались не на шутку. Прогноз погоды обещал ливень. Было жарко и душно. Жизнь продолжалась, и мне нравилось развитие сюжета. Я был дома, и теперь это была моя жизнь. Текст читал Илья Усачев.